Глава ч е т ы р н а д ц а т а Метель снова разыгралась, не настолько сильно, чтобы препятствовать вылету дракона, но всё же было неприятно кутаться в шубку и шарф. А ещё неприятнее будет снимать всю эту сбрую, ибо в е р х н е м даже зимой ветрено и прохладно, никакого мороза нет и в помине. Сразу после обеда, собравшись поиграв с Малкольмом, Я вышла во двор, где меня ждали облачный дракон и погонщик, присланный отцом. Один из лучших, как мне сообщили. Широкоплечие с хмурым выражением лица, чётко очерченные скулы мне понравились, а ещё понравилось спокойствие, которым просто веяло от погонщика. Он, как и полагалось профессионалу, не выказывал ни удивления, ни заинтересованности в моих делах. На мой вопрос я получила вежливый ответ. «Я не летаю со зрячими, м е л е д и Не уверен ни в одном из них, а господин Златокрылый просил отнестись к вашей безопасности очень серьёзно. Но разве зрячий не гарант большей безопасности? Не в этом случае. Полёт в верх непредельно й простой, а опасность, которой вы знаете, высока. Это большой риск. Понятно. Спасибо. Меня зовут Элла. Хейлер, м е л е д и Я из подземного. Но демоном, как все жители подземного, он не был. Когда я уже было собиралась залезть в кабину, меня остановил Тхэш. «Элла, ты точно уверена?» – в сотый раз спросил Нак. Он волновался и явно не мог определить, какое чувство сильнее – волнение за меня или страх потерять друга. «Разумеется, уверена. Тхэш, уймись. Я найду эту книгу, выясню, что она значит, и придумаю, как помочь Ладону». «Позаботься о м а л к а л ь м е Мама с близняшками приедут вечером». «Будь осторожна. Знаю, пожелание банальное, но...» «Как ты добьёшься, чтобы тебе показали эту книгу? Даже в л и я н и е твоего отца не хватит». «Это моя забота. Я придумаю, как это сделать. Не беспокойся». Я быстро обняла Нага и окинула взглядом замок. Впервые за два года я улетаю прочь. Но в этот раз надеюсь вернуться очень и очень быстро. «Миледи, пора!» – покачал головой Хейлер. «Прошу вас!» – подал мне руку, чтобы удобнее было забираться в кабину, и захлопнул дверь. Пока дракон поднимался, я смотрела на т х е ш а машущего мне рукой. На ошибку права нет. Когда мы вышли из воздушного пространства платок, к счастью, без приключений, я коснулась кристалла, обеспечивающего связь с погонщиком. «Вы часто летаете в верхний Хейлер?» «Да, миледи!» Я специализируюсь на рейсах в этот город. Я прожил там большую часть сознательной жизни. В семь лет я уехал из подземного с родителями, а когда отца убили, поступил в академию. «Простите», – пробормотала я. «Не хотела вам напоминать». «Вы в любом случае напомнили. Это неизбежно». «Вы о чём?» Я нахмурилась. «Моего отца убил ваш муж. Лично», – проговорил Хейлер, А у меня в душе зародилось странное чувство, будто папа опять не угадал с выбором погонщика. «Тогда почему вы не отказались вести меня?» Я спросила это как можно спокойнее. «Хотел увидеть вас, выяснить, что такого особенного в дочери Златокрылова и что с ней не так. Ходят слухи, вы полюбили чудовище». Я сомневалась, что погонщик решится причинить мне вред, но всё равно ощущала беспокойство. и не могла не сочувствовать этому человеку, оказавшемуся в непростой ситуации. «И чего вы хотите, Хейлер? Зачем вы это мне говорите?» «Вы полетите со мной, миледи. Но не беспокойтесь, вреда вам не причинят, если будете благоразумны». «И что ж вы меня все похищаете-то?» – пробормотала я. «И все по одному сценарию. У вас что, самоучитель есть?» Но на самом деле ситуация была не из лучших. Время поджимало, Ладон остался один. А что, если Хейлер собирается у в е с т и меня, дабы не дать помочь Ладону? «Вы летите в верхний?» – спросила я. «Да, там вам всё расскажут. Пристегнитесь, пожалуйста. На следующем участке обычно сильный ветер». Я напряглась. «Расскажут?» «Ну, погонщик, только дай мне возможность выбраться». и тебе не жить, отец на ленточке порежет и не чихнёт. Кабину действительно мотало от сильных порывов ветра, и к моему беспокойству, злости на себя, на ладона, на этого х и й л е р а добавился страх. Ему терять, похоже, нечего, раз он решился на такое. Способен ли погонщик убить нас? Похоже, не собирался. Погонщик уверенно управлял невозмутимым драконом, поднимаясь всё выше и выше. Но лишь когда впереди показались неясные очертания верхнего города, скрытого в вечных облаках, я немного расслабилась. По крайней мере, мы куда-нибудь сядем. На земле у меня больше шансов. За эти два года изменилось многое, в том числе и я, и мои способности, и моя магия, и моё отношение к жизни. Когда остаёшься с маленьким ребёнком на руках против совета «Драконьего города», когда в одиночку под всеобщий смех создаёшь первую на плато академию, когда муж без сознания и, возможно, умирает, когда на носу война, и лишь от твоего выбора зависит её исход, после всего этого невозможно оставаться милой наивной девочкой, которая весь день играет с котиком и жалеет бедного дракона. Если Хейлер решил объявить мне войну, он об этом пожалеет. Причём, вероятнее всего, жалеть можно начинать уже сейчас. Сначала мы поравнялись с Верхним, потом вошли в его воздушное пространство. Мимо пронёсся город, и я с сожалением разглядела приметную помпезную крышу музея, где и хранилась нужная книга. Я была так близка, совсем рядом с разгадкой, а вместо этого летела в неизвестность с человеком, ненавидящим моего мужа всем сердцем. Город сменился пушистыми ярко-зелёными лесами Верхнего, которые плавно переходили в равнину. Я плохо знала эти места, ни разу здесь не бывала и потому совершенно не ориентировалась, но понимала одно. Просто так сбежать не удастся. Выбираться из этой глуши придётся на драконе». «Ты не один?» – спросила я у Хейлера, когда почувствовала, что дракон идёт на посадку. Внизу показались какие-то заброшенные строения. Вероятнее всего, именно они и были целью этого полёта. «Нет, миледи, не один». «Ваш муж слишком многим сломал жизнь». «Ты идиот!» «Я прикрыла глаза». «Я спасла вас от войны. Я ценой собственной свободы способствовала установлению мира. Погиб бы не только твой отец, но и все, кто тебе дорог, все, кто тебя окружает». «Думаешь, Ладу, начнувшись, не разберётся во всём?» «Снова пытаешься погрузить города в хаос войны из-за своей мести?» «Знаешь, Хейлер, тебе должно быть стыдно». «Мне было восемнадцать, когда я пожертвовала всем ради спокойствия городов, а ты не можешь пожертвовать местью и м у ч и ш ь не только себя, но и отца. Кажется, по поверьям подземного, его душа не может успокоиться, пока потомки мстят». Он молчал. То ли мои слова погонщика не волновали, то ли наоборот. Но дракон уже приземлился, и я заметила фигуру, стремительно приближающуюся к нам, И напряглась, потому что фигура эта была смутно знакомой. Сначала я не поверила своим глазам и подумала, что должно быть от низкой температуры и давления у меня начались видения. Но позже, буквально через секунду, я уже не сомневалась. «Здравствуй, Элла!» Встречать нас вышла сама Морриган. На моём лице, я это точно знаю, не отразилось ничего. В душе, конечно, бушевал ураган чувств, В голове теснилась масса вопросов, но внешне я была абсолютно спокойна и совершенно не удивлена. На миг показалось, будто м о р и г а н это сбила с толку. «Выходи, л а сказала она. «Есть разговор». «Надо было тебя кремировать», — сказала я. «Или хотя бы закопать. По-моему, традиции п л а т у уже не отвечают реалиям современности». Я проигнорировала руку Хейлера, которую он мне любезно протянул, дабы помочь вылезти из кабины. «Ты отправил златокрылому сообщение, что вы долетели?» – спросила м о р и г а н Хейлер кивнул. «И вы думаете, этого будет достаточно? Он запросит данные из центра полётов». «Эту проблему мы решим». м о р и г а н только отмахнулась. Хейлер полетит в драконьей авиалинии и зарегистрируется. С ним полетит пассажирка, распишется она так, как ты. Не волнуйся, всё продумано. Никто и не узнает, что ты прилетела не совсем в нужное место. «Если надеешься, что я буду тихой, вынуждена тебя разочаровать». Морриган рассмеялась. «И что ты сделаешь?» «Стала такой уверенной?» «Как там с е б я Ладон называет?» «Эльчонок? Сколько вообще тебе лет?» Её издёвку я решила проигнорировать, слишком рано ввязываться в бой. Для начала выясним, на кой меня сюда притащили. «Идём внутрь», – отсмеявшись сказала м о р и г а н «Хейлер, лети немедленно!» «Не волнуйся», – хмуро отозвался погонщик. «Хотелось бы!» Морриган была одета в светлые брюки и рубашку, плотно облегающую тело. Её золотистые волосы были собраны в косу. Как ни старалась я, идя за ней следом разглядеть след на шее или какие-то другие признаки инсценировки смерти, ничего не вышло. И в связи с этим обстоятельством я слегка волновалась. Невозможно было думать, будто все жители деревни были в сговоре с ней. А значит, прощание с ней кто-то довидел. И неужели никто не заметил, что м о р и г а н жива? Надо было настоять, чтобы Ладон её похоронил. л с е б я накормят», — сообщила м о р и г а н «И мы поговорим». Меня бесила её самоуверенность. Хотелось чего-то... «Твой верный хейлер улетел», — сообщила я. «Думаешь, если я решу, что мне твоя компания не нравится, остановишь меня?» «Допускаю, что ты за пару лет натренировалась давать в морду», — хмыкнула м о р и г а н «С ладоном по-другому никак. Но в данном случае, моя хорошая, наши цели совпадают, и тебе невыгодно мне вредить». Она показала рукой на развалины. «Вон там спрятался дракон. Если он увидит, что ты причинила мне вред, убьёт тебя. Не делай глупостей, просто выслушай. В конце концов, мы обе останемся удовлетворёнными». «В этом сомневаюсь», – пробормотала я. Морриган проигнорировала мою реплику. Не знаю уж, правду она сказала про дракона или нет, но её слова меня заинтересовали. «Не трудись меня кормить», — сказала я. «Мне от тебя ничего не нужно. Выкладывай, чего тебе надо». «Как меняет людей надежда!» м о р и г а н улыбнулась. «Вот видишь, как только ты получила шанс спасти своего обожаемого муженька, сразу стала почти шёлковой. Что ж, тогда не буду утомлять себя длинным спуском в подвальные помещения этого замечательного бывшего дворца Риорских. Садись». Мы подошли к двум неприглядного вида камням, и м о р и г а н проворно забралась на один из них. На самом деле всё это похищение – спектакль. Не удержалась от возможности немного себя попугать. Сейчас вернётся Хейлер, и вы полетите в столицу Верхнего, и ты заберёшь ту книгу, которую ищешь, но для меня. И в чём же здесь моя выгода? Она могла бы казаться красивой. Взгляд голубых глаз был устремлён вдаль, светлые волосы развивались на ветру. Фигуре и стати Морриган я могла только позавидовать, но совсем не хотела быть такой, как она. «Ты пойдёшь с Хейлером», — повторила она, — «в музей, где хранится книга, и заберёшь её. Как? Не мои проблемы. Хейлер вырвет страницу с информацией, которая тебе нужна для пробуждения ладона. «Книгу он заберёт для меня?» а ты вернёшься на плато. Всё просто, Элла. Делай свой разумный выбор. Как я могу ему верить, что он даст мне нужные листы? Никак. м о р и г а н пожала плечами. Выбора у тебя нет. Либо ты едешь с Хейлером и забираешь книгу на его глазах, либо ты мне не нужна, а следовательно, тебе незачем жить. Зачем ждать меня? Почему ты сама не заберёшь книгу? Никак не могла понять, на кой Морриган всё это провернула. «Хотела книгу. Поехала, да забрала бы. У неё хватило ума разыграть собственную смерть. Неужели не хватит, чтобы украсть какую-то книгу?» «Мои проблемы», — отмахнулась м о р и г а н «Может, не хочу случайно попасться? Я-то мертва по официальной версии, а вот ты... Что ж, меня устроит и тот вариант, в котором тебя схватят, а ты... Тебе ведь не за что цепляться, да?» «Ладон умирает, и бедная Элла не может ему помочь. Это твой единственный шанс, дорогая». Она посмотрела на меня свысока и поднялась. «Это я показала тебе книгу во сне. Знаю способы, как это сделать. Не волнуйся так. В книге действительно есть то, что его разбудит. Так что мы обе в ы и г р ы ш е «И что это за книга?» Спросила я, но Морриган отвечать не стала. «Довольно вопросов». «Что ты выбираешь, Элла? Заберёшь книгу, вырвешь свой листок и отдашь её мне? Или погибнешь и лишишься возможности спасти мужа? Не думаю, что ваш ребёнок заслуживает сиротской участи?» «Ладно, я отдам тебе книгу, м о р и г а н но только попробуй меня обмануть». «О, я уже в панике!» – издевательски хмыкнула девушка. «Может, всё-таки пообедаешь, пока ждёшь Хейлера? Путь не близкий». Я упрямо покачала головой. Если я ей нужна, она вряд ли решит меня отравить. Но и аппетита не было, и брать у м о р и г а н ничего не хотелось. Заставлю Хейлера остановиться в гостинице, и там поем. Всё равно нужно как следует продумать свои действия, прежде чем отправляться на вылазку за книгой. А м о р и г а н всё не унималась. «И что, Ладон с е б я действительно любит?» «Смею надеяться». «Надо же! И чем ты его зацепила? Ни фигуры, ни внешности, ни мозгов?» Ладон теряет хватку. «Избавь меня от своих комплексов», — поморщилась я. «Не желаю знать, что ты думаешь о своих бывших». «Если бы ты не появилась, все было бы прекрасно. Ладон был бы мой, он был бы здоров и счастлив, а ты...» «Ты все это затеяла, так что не изображай жертву». «Ты виновата во всем, Элла. Из-за тебя Ладон умирает. Из-за тебя он заснул. Он постоянно навещал себя человеком. Ты требовала от него внимания. Ты во всем виновата. Ты!» Она перешла на крик и отвернулась. Шокированная, я сидела на камне. «Может, ты виновата?» – медленно проговорила я. «Но он хотя бы прекратил эту войну». «Рядом со мной его не мучает злоба и ненависть. Чего нельзя сказать о тебе или этой Меридии?» «Что ты можешь знать о Меридии?» — хмыкнула м о р и г а н «Достаточно, чтобы понимать. Ладон её никогда не любил, как и она его, как и ты. Когда любят, боль не причиняют». Она резко обернулась, в её глазах сверкал едва уловимый серебристый огонёк. «Ты даже не представляешь!» — процедила девушка сквозь зубы. «Что я такое?» Я поднялась с камня, смотреть снизу вверх не хотелось. «Мне плевать. Я тебя не боюсь, кем бы ты ни была». «Это-то тебя и спасает. Не забивай себе голову дурью. Принеси мне книгу, и получишь всё, что захочешь». «А что в этой книге? Что поможет ладону?» «Есть!» — кивнула м о р и г а н «Зелье, основанное на крови, похожее на то, что мы готовили для детей». «И где я найду нужную кровь?» «Я тебе дам. Я знаю, как достать её». Она улыбнулась. «Просто забери книгу. Это всё, что от тебя требуется, Элла». Она отвернулась. Ветер усиливался, но дождя не ожидалось, и мне было немного жарко в шубке. Я за два года так привыкла к вечному холоду, что совсем не могла сориентироваться, как одеваться, хотя раньше с этим проблем не было. «Я ненавижу это», — вдруг тихо сказала м о р и г а н «Весь мир, все города, все, что здесь есть, ненавижу. И плато твое, и лесной, и эти драконьи авиалинии». Это я подняла восстание. Я собрала магов, чтобы разбудить Ладона, и я же попыталась уничтожить его руками лесного. Он не знал, кто стоит за всем этим, но, похоже, чувствовал, потому что спустя время всё же разобрался в ситуации. Мне никогда не удавалось обмануть Ладона. «Ну, со своей смертью ты его хорошо надула?» – возразила я. м о р и г а н лишь отмахнулась. «Это мелкая ложь. Он всё равно не убил бы меня. Выгнал, возможно. Я говорю о другом. Он в итоге всегда мне мешает». Всегда оказывается на шаг впереди. В этот раз снова пришлось его отправить в расщелину. Я вздрогнула от жуткой догадки, но постаралась не показать вида. «И теперь ты готова его отпустить?» «Да», — она кивнула. «Мне нужна лишь книга, всё остальное твоё». Поразительная щедрость. «Ох, заболталась я!» Она улыбалась так, словно находилась у меня в гостях за чашкой чая. «Мне пора, Элла. Прилетит Хейлер, заберёт себя в город. Будь умницей и получишь свой приз». «А ты свой», — пробормотала я, когда Морриган скрылась в руинах. «Вот только чем этот приз обернётся для всех нас?» Хейлер привёз меня, о голодавшую, замёрзшую и уставшую в гостиницу к полуночи. Я не возмущалась, не кричала и не ругалась, Просто хотела хоть что-нибудь съесть и отдохнуть на твёрдой земле в мягкой постели. Почва под ногами слегка пружинила с ь непривычки. Всё-таки Верхний весьма своеобразный город. Но к тому времени, когда я получила возможность бросить сапоги и раздеться, всякие мелочи меня уже не волновали. Едва мы вошли в небольшое светлое здание, я тут же заказала кучу всего съедобного И плевать, что не съем всё. Главное – видеть это количество вкусной свежей еды на своём столе. Хейлер взял себе номер напротив моего, хоть и знал, что я не сбегу, и что, странно, ничего не заказал поесть. Он вообще выглядел каким-то подавленным, избегал смотреть мне в глаза, отворачивался, говорил тихо и коротко. Совесть, значит, замучила. Одно только не ясно. Как в самом начале он показался мне спокойным и надёжным. Трус и предатель, вот его сущность. Я разрезала мясо, когда мне пришла в голову, весьма неплохая идея. Ещё папа говорил, что голодным мужиком можно управлять, как тебе хочется, имея в наличии еду, конечно. Я остановилась в дверях его комнатушки, которая выглядела довольно убого и, похоже, была самой маленькой в гостинице. «У тебя ведь нет денег даже на еду», — сказала я. Хейлер проигнорировал эту фразу, но я знала, что он сейчас испытывает унижение. Плевать, я не должна заботиться о чувствах человека, который предал моего отца, угрожал мне и в итоге должен будет отдать книгу этой дряни. Забавно. Погонщик и без денег. Между прочим, у отца никто не голодает. Если бы ты работал, а не шатался с Морриган, не подыхал бы с голоду в этой комнатушке. Ага, не реагирует. «Меняю ужин на информацию, Хейлер. Я хочу знать всё о м о р и г а н а ты хочешь жрать. Делай свой разумный выбор». Я повторила слова м о р и г а н «Он придёт. Притащится с виноватым видом». Хейлер, похоже, мучился угрызениями совести из-за моего похищения и связи с м о р и г а н Плюс его мучило чувство голода, а теперь ещё и осознание собственной никчёмности. «Нет, жалко мне его не было. На плато умирает мой муж». а он решил мне отомстить. Пускай платит информации, и демоны его сожрите с этим самым унижением». Притащился. И чертова жалость внутри все-таки шевельнулась. Главное не забывать, что Малкольм о ж е т остаться без отца, и никакая жалость не должна мешать. «Расскажи мне обо всем. Как м о р и г а н замешана в этом деле, а ее роли в «Пробуждении Ладона», зачем ей эта книга? Сядь». Он послушно уселся на стул перед столом, и глухо произнёс «Я не знал, кто она такая». «До каких пор?» – спросила я. «Когда подсунул тебе записывающий кристалл, похожий на те, что используется для связи между погонщиком и зрячим. Я не так давно знаю м о р и г а н Она сама вышла на меня и сказала, что Ладон убил и её отца тоже. Мы разработали план. Она откуда-то знала, что он заболеет, и что вы поедете за книгой». Я никогда не связался бы с ней, если бы знал, кто она такая. «Как ты догадался?» Она сама рассказала. Её периодически будто накрывает, и она злится. Как я понял, у м о р и г а н нет былой силы, поэтому она вынуждена действовать через других людей. «Ты знаешь её историю?» Я пододвинула к нему тарелку, в которой мясо было раза в два больше, чем у меня. «Да, знаю». «Она была высшей, влюбилась в Ладона, он заболел, и она превратила его в дракона, чтобы спасти от смерти. Он не оценил, и Меридия решилась уничтожить мир, а сама ушла из мира. Потом Ладона разбудили», – кивнула я. «Кто и зачем?» – «Предположительно, м о р и г а н Но зачем?» «Морриган, или как её там, Меридия, ненавидит наш мир». Хейлер пожал плечами и неуверенно взялся за вилку. Может, хочет снова его уничтожить?» Я даже поюжилась. «Да, уж отличные перспективы. Бывшая богиня хочет уничтожить созданный ею мир, но при этом спасти бывшего мужа, которого сама едва не убила. Бред какой-то». Я вдруг подумала, что именно она показала мне во сне книгу. «Что в книге? Зачем она?» И тут меня вдруг осенило. Тхэш говорил, книга принадлежит Меридии. Её дневник или что-то подобное? Не сказала. Хейлер покачал головой. Но она для неё очень важна. Почти три года подготовки. Сначала она пыталась взять сама, но её не пропускает какое-то охранное заклинание на этой книге, а тебя якобы пропустит. Что за заклинание? Не знаю. Очень сильная охранная. В газете была пару лет назад заметка. что, мол, музей полностью обновил систему охранной магии, и теперь никто не сможет его ограбить. И что, я, по мнению м о р и г а н сумею сбить такое заклятие? Какая наивная девица. Она в любом случае в ы и г р ы ш е Ей нечего терять, союзников почти не осталось. Когда они возрождали Ладона, думали, что он будет только орудием, а Ладон... Ладон никогда не был идиотом. Он разобрался в ситуации буквально за пару лет и начал гнуть свою линию. Драконы подчиняются ему, он для них легенда. А с Бьёрна он победил в честном бою, так что тот тоже пойдёт только за ним. И м о р и г а н осталась одна. Половина магов разбежалась, другие оказались настолько слабыми, что годились разве что для разведения костров в дороге. И тут она вспомнила про эту книгу. Вышла на меня, я согласился помочь, но... Всё было преподнесено так, будто Ладона надо остановить, будто его перемирие лишь уловка. «Ты выбрал не ту сторону», – холодно отозвалась я. «Похоже на то, но как теперь выпутаться, не знаю». «Почему ты вдруг изменил своё мнение так резко?» «Я не могу открыто ей противиться. Она очень сильна и очень жестока». «Приходится делать то, что скажет. Если бы я мог уйти, то ушёл бы. Такие игры не для меня. Но не знаю, как одолеть Морриган». «Я пока тоже. Что ж, заберём эту книгу, а там что-нибудь придумаем». «Можно не отдавать ей книгу. Без неё она бессильна. Ведь сейчас в нашем мире она уже не богиня, и у неё совсем нет магических сил. А с книгой они появятся». «Нет сил? Но как-то она возродила Ладона». Вторгалась в мои сны и отправила его в расщелину. Пусть с помощью чужой магии, но ведь сумела. А что касается не давать книгу, это означает фактически убить Ладона. Ведь тогда я не получу крови, и всему придёт конец. «Разберусь. Что-нибудь придумаю». Она не отступится от своего. Хейлер покачал головой. «И может быть очень опасно». «Я не боюсь, Морриган». Я боюсь за своего мужа. Я хочу его спасти и всё. Не собираюсь участвовать в каких-то играх». «Что в ладони такого, что заставляет такую девушку его любить?» «Я не могу любить за набор качеств. Он изменился ради меня. Собирался убить, а в итоге женился. Это многого стоит». Хейлер будто бы удивился. «И всё? Только из-за того, что он решил тебя не убивать, а спать с тобой, ты его любишь?» «Мне кажется, это болезнь». «Болезнь – это у Морриган. Она думает, что любит его, но каждый раз пытается уничтожить всё, что любит он. А я пытаюсь его спасти. Разницу чувствуешь?» «Что ты можешь сделать ради девушки, Хейлер? Преподнести ей цветы, украшения, защитить от карманников на рынке, подарить романтическое путешествие на драконе, украсть чужую жену в то время, как её отец доверил себе жизнь дочери?» А Ладон п р е к р а с и л войну ради меня, изменил свою жизнь. Думаешь, после всего, что ему сделали легко полюбить и создать семью? Ни один из вас не способен на то, на что способен Ладон. Ни один из вас до него не дотягивает. Вы даже внешне ему уступаете раз в двадцать. И ты спрашиваешь, почему я его смогла полюбить? Да потому что мир, к сожалению, полон таких, как ты, Хейлер, которые не видят ничего, кроме себя, и только и делают, что себя жалеют». Трусливые мужики, которые могут мстить, используя двадцатилетнюю девчонку. Ладон, по-моему, тоже собирался мстить, используя девчонку. Погонщик криво усмехнулся. Восемнадцатилетнюю. Но он этого не сделал. Хейлер, ты сравниваешь б о й Ладона и свою? Не забывай свое место. Он пережил в сотню раз больше и не опустился до того, чтобы причинить мне вред. А я... «А ты привёз меня к Морриган», — отрезала я, «которая могла убить меня, которая ненавидит меня». «Скажешь, не знал?» «Что ж, извини, но не поверю. Может, ты и не знал, кто она такая, но не мог не знать, на что способна». Хейлер поднялся. Он, похоже, был взбешён. «За одни и те же поступки ты, златокрылая, оправдываешь мужа, но осуждаешь меня». «Для этого и нужна жена. Тебе не понять, Хейлер?» У тебя никогда её не будет. «Доброй ночи!» – холодно уронил погонщик. Я не ответила. Уже поняла, что Хейлер мне не союзник. Слишком слаб, пытается найти лазейку в любой ситуации. Явно надеялся завоевать моё доверие и выйти сухим из воды. Аппетит пропал. Я упала на кровать, желая хоть немного отдохнуть. Завтра нужно будет сходить в этот музей – и понять, как забрать книгу. Придётся нарушить закон. Мысли, мысли. Они вертелись в голове, не давая уснуть. Раздеваться сил не было. Меня хватило лишь на то, чтобы запереть дверь и снова рухнуть на кровать. Красноватый свет расщелина уже был привычным, и холод, и темнота. А вот смотреть на Ладона я ещё спокойно не могла, хотя умом и понимала, что он меня не помнит. Но муж с интересом рассматривал меня, словно ожидал. «Ты снова здесь?» – сообщил он. «Кто ты такая?» Я уже говорила. Мне хотелось прикоснуться, но вряд ли бы он позволил. «Я твоя жена. У нас есть сын». «А почему я тебя не помню?» Он не был раздражённым. Напротив, на губах ладона играла лёгкая улыбка. «Не знаю. Быть может, ты провёл здесь столько времени, что несколько месяцев со мной улетучились из памяти. Я сама поразилась, как пусто и безжизненно звучал голос. «А про сына? Это правда?» Я кивнула. «Его зовут Малкольм. Он умеет превращаться в маленького дракона. Шебутной до ужаса. Постоянно куда-нибудь залезает. В последний раз заполз за диван, пытаясь найти, откуда берутся солнечные зайчики. Застрял там, превратился, зацепился крылом Пришлось вытаскивать. Верещал ужас. Зато потом ходил половину дня драконом, пугал котов. «А ещё ты спишь в обличье дракона в большом зале. Малкольм любит по тебе ползать». Он слушал с интересом и недоверием, как забавную историю из жизни, которой удивляешься, но ей не веришь. А для меня этот миг общения был непостижимым. Стоять вот так напротив, пусть не обнимать, но говорить с ним, говорить о сыне и жизни в замке... и красивая вдруг сказал он я бы хотел чтобы у меня была такая жена ты мне не веришь мне кажется ладон медленно отошел к краю площадки что я просто все придумываю чтобы было легче здесь находиться выдумал тебя с сыном малкольмом выдумал все остальное если бы это было так я улыбнулась пытаясь хоть немного порадовать его «Но там тебя очень не хватает, и это не твоё воображение, к сожалению». «Как тебя, говоришь, зовут?» – спросил он. «Элла». «Элла, отсюда невозможно выбраться. Я хотел бы увидеть тебя и сына, познакомиться с вами, если вы реальны». «Но это...» – он обвёл взглядом тьму. «Бесконечно». «Один раз ты уже выбрался». Ладон нахмурился. Постарайся выбраться снова. Я не сразу поняла, что уже наступило раннее утро. Острое чувство разочарования кольнуло сердце, захотелось снова погрузиться в сон и побыть ещё немного с ладоном. Но не вышло. Пришлось встать, наспех позавтракать, и пока Хейлер не спохватился, свалить из гостиницы. Сбегать я не собиралась, это было не в моих интересах, но в музей хотелось ходить без сопровождения, Хейлер меня бесил. Ничего с ним не случится, посидит в одиночестве. А может, будет истерично бегать по верхнему и меня искать. Тоже забавно. Сначала я хотела написать отцу, но потом передумала. Он бы сразу меня отсюда забрал. И плевать, упущу я шанс на спасение Ладона или нет. Верхний в это раннее время был пуст. Тишина совершенно несвойственная этому месту поражала, Я слышала свои шаги, слышала смех в ближайшей таверне, слышала вдалеке бой часов. Но улицы были такими пустынными, словно в городе вдруг разом исчезли все жители. Я запоздала, вспомнила, что музей, должно быть, ещё не открылся, и уселась в парке неподалёку, чтобы меня не было заметно с улицы. Хейлер наверняка потащится меня искать, не хочу его видеть. Не ожидала, но сон с ладоном подействовал на меня положительно. Стало легче, будто я и впрямь поговорила с мужем. Когда часы на городской башне пробили десять, я поднялась и направилась к музею. Большое одноэтажное здание выглядело новым, но вот толпы народа у его ворот не наблюдалось. Стараясь выглядеть обычной туристкой, я приблизилась к парадному входу и приготовила нужную сумму для билета. В зале, просторном и светлом, полном картины и экспозиции, Меня встретил сухонький старичок в форме работника музея с жиденькой седой бородкой. «Вы на экскурсию?» Он заметно оживился. Я была первой и единственной посетительницей сегодняшним утром. «Нет, наверное. Просто погуляю. Если что, спрошу». Старичок был опаник, но оживился, едва проследил за моим взглядом. А тот остановился на высоком стеклянном шкафу, установленном посреди комнаты. В шкафу лежала книга. «О, я вижу, вы заинтересовались. Это, дорогуша, книга м е р и д и Вы расскажете мне о ней?» Не было смысла притворяться, будто книга меня не интересует. Вряд ли этот старичок мог заподозрить меня в дурных намерениях. Он бодро потрусил к витрине, обрадованный неожиданному слушателю. Вряд ли здесь было много посетителей в такие дни. Книга была точь-в-точь, точь, как во сне. Я едва сдержалась, чтобы не прикоснуться к стеклу, ограждающему такую желанную вещь. В ней был описан способ, как спасти Ладона, как вернуть его. В тот момент я не думала о том, что если эта книга нужна была м о р и г а н значит, в ней скрывалось что-то страшное. «Боги во всех мирах меняются, как и времена. Обычно Высший просто уходит, когда устает, передает знания другому». Но с нашим миром богиня Меридия поступила очень жестоко. Она его уничтожила, обрушила катастрофы, болезни, несчастья. С помощью своих монстров-уничтожителей разрушила все до основания и ушла. Новый Высший возродил наш мир именно при помощи этой книги. Уж не знаю, как он ее добыл, но это воистину чудо. Ведь где Высшему набираться опыта? Или от предка, или из знаний, оставленных этим предком? Считается, что эта книга – самое важное и самое страшное, что есть в нашем мире. И почему же она хранится не у Высшего, а здесь, в мире смертных? Вероятно, на то есть великая причина. «Что внутри?» – прошептала я. «Никто не знает». Старичок пожал плечами. «Она не открывается, и, быть может, это к лучшему. Ни к чему нам знать то, что хранят боги. Самый неоднозначный наш экспонат. Об этой книге ходит много легенд. Кто-то говорит, что там секрет сотворения Вселенной множества миров, кто-то считает, будто её обложка сделана из человеческой кожи, а внутри секрет уничтожения нашего мира». А кто-то смеётся и говорит, что это лишь сувенир для туристов. Как знать? А если богиня ушла из нашего мира и уничтожила его, как уцелела книга? Смотритель или экскурсовод, кем он там был, внимательно на меня посмотрел. А эта, милая леди, с а м о е и н т е р е с н о е Книгу достали из расщелина, когда возродился ладон. Вот так вот. И почему мне показалось, что слова про человеческую кожу и уничтожение мира были верными? Значит, Меридия, уходя из нашего мира, потеряла книжку. Её взял новый высший, возродил мир, но с расщелиной не смог справиться и спрятал книгу там. Меридия вернулась, как-то связалась с Морриган, заняла её тело или скопировала образ и возродила Ладона. Вопрос, для того, чтобы достать книгу, или ей был нужен сам Ладон? Ответа на этот вопрос мы, пожалуй, так и не узнаем. По какой-то причине Меридия не получила книгу, и она попала сюда. Далее её план настроить ладона против городов не сработал, он захватил лишь плато и успокоился. Её помощники разбежались, а книга осталась здесь. И теперь Меридия использует любую возможность её достать. Причём она тщательно охраняется всего лишь людской магией, но забрать она её не может. Выглядит как бред... Но, похоже, так оно и есть. Как поможет дневник богини Ладону? И что нужно Меридии в ней? И почему я могу взять книгу, а она нет? Эти три вопроса мучили меня, пока я брела к гостинице. И, разумеется, волновала проблема, как именно я собираюсь забрать книгу. Я просчитывала варианты, но ни один из них не казался подходящим. Спросить Хейлера, да что он может? Я остановилась. Так... «Книгу мне не дадут, это факт. Значит, нужен тот, кто её украдёт. Или тот, кто сумеет провести меня к книге незаметно. Причём второй вариант предпочтительнее, ибо з а б р а т ь её лучше мне, дабы проконтролировать Хейлера». Я осмотрелась. Лирель, моя няня и мамина подруга, родом была из Верхнего, да и отец частенько бывал здесь в рейсах. Где-то на площади у памятника неизвестному дракону, спасшему сотни жизней во время войны с Ладоном, Находился бар, где всегда можно было найти того, кто за деньги свернёт для себя горы. А мне всего лишь требовалось украсть небольшую книгу.